Глава четвёртая. На улице опустились густые сумерки, а мы все чапали и чапали, скрипя колесами тачки. Фонари не горели, на тротуарах валялся мусор, а прохожих почти не было. Изредка встречались патрули эльфов, но они не приближались. Услышав звон колокольчиков, сразу переходили на другую сторону улицы. Темно, пожаловался Торквин. Ничего не видно. Знаете, ведь большинство фонарщиков были гоблинами, а вы их всех вывезли. И по делом. Кто просил устраивать погромы? «Пропал Кимнара», — вздохнул Колобок. А ведь был центром цивилизации в наших краях. Теперь центр в Калькуаре, заявил я с гордостью. Подождите пару лет, и мы всех уделаем прогрессом, Торквинг мыкнул. Надеюсь, я доживу до этого момента. Когда вы денетесь, главное выбраться отсюда живыми. Владыка, а в вашем городе найдется свободный дом для отставного контрразведчика? Решили выйти на пенсию? Он вздохнул. Приходится. Карьера в Кимнара закончилась неудачно. Уйду в отставку. А если я предложу вам должность? Простите, но нет. Хватит с меня этой скотской работы. Не заскучаете без дела? до да уж как-нибудь найду занятие. Я, если хотите знать, не дурно этоксидермист. Буду чучелки делать, когда совсем скучно станет. <сёк> не одобряете?» Трётся сильно, ноге больно. Крепитесь, нам еще далеко ехать. Уже приехали. Послышался чужой насмешливый голос. «Слазь!» Из темноты появилась Троица, длинный, толстый и кособокий. "Гони деньги, дядя", ухмыльнулся Длинный, крутя в пальцах складной нож. "Это наш квартал. Шёл бы ты своей дорогой, мальчик". Торквин поставил тачку и сунул руку за пазуху. "Не кипиши, дядя", Троица подступила ближе. "Настроя, а ты один. Мы прокажённые, не видишь?" Средневековая гопота заржала. А нам всё равно, кого трясти. Деньги давай, кожонный, или посадить тебя на нож. Колобок прищурился и медленно стал вынимать руку. Что у него там, кинжал, магический артефакт? Ответа я так и не узнал. Ты с кем базарякаешь? гаркнул низкий голос. У горла длинного возникло широкое лезвие. В темноте было не разглядеть, но кто-то одной рукой схватил его за волосы, а другой приставил к шее здоровенный тесак. На кого батон крошишь, сявка?» Мы? Кому своей тыкалкой грозишь, а? Чушкарь. Хии Я моргнул, пытаясь разглядеть, что там происходит. Лилипут или карлик сидел на плечах длинного и угрожал ему ножом. Голос у коротышки был какой-то сдавленный. Будто он специально старался говорить басом. Чё ты вякаешь? На больших людей хваталку поднял. Сейчас будешь как шушера ползать. Сейчас умоешься красненькой, эльфы не опознают. Толстые и кособокие отступили в стороны, развернулись и задали стрекача. Видал, как твои фуфелы сапоги наставили. В одну харю отвечать будешь. Под кем ходишь под Карлом, который рыжий, из гномовки?» из хляби. А тут чё посёшься? Не ваш район. «От остроухих чесали, думали, погрец расpartит. Не узырил лоб кого греться хотел. Это бегунки нашего пахана!» Не знал, сдавленно просипел длинный. Флюзда вышла. За пустой флюздёш режьём, отвечают. Отшелисьтю. Длинный вытащил из кармана кошелёк. Шелести бодрее чушкарь. Коротышка отобрал у длинного кошель, убрал нож от горла и спрыгнул на мостовую. «Чеши сапоги, бабочник. Топот длинного растворился в темноте. Коротышка подбросил кошель на ладони, довольно ухнул и подошёл ближе к нам. Дитя! Я чуть из тачки не выпал, когда разглядел девочку. Ага. Она подбежала и обняла меня и уже своим нормальным голосом сказала: "Я знала, что ты живой. А не, погиб, погиб. Ваня так просто не погибает". Опять телепортировалась. Ого, ты где так говорить научилась? детёхи хикнула. Не помню. Смешно так разговаривать, правда? О, зашипел Торквин. Пока она снова погреться желающих не нашлось. Он подхватил тачку и быстро покатил нас дальше. А девочка осталась сидеть вместе со мной, свесила ноги через бортик и болтала ими в воздухе. Мы домой, да? А там дядя Бука совсем заболел. Ему одну руку чик и всё. А дядя Дэймон лежит весь белый и не разговаривает. А мумий? а Клэр, а Сеня? Не знаю. Дети громко зевнула. Я раньше телепортилась, мы до замка не доплыли. Она улеглась мне на плечо и засопила. — С вами буду, сонно пробормотала девочка. А то пропадёте без меня. Торквин, услышав её слова, хмыкнул и с удвоенной силой налёк на тачку. Эх, какой же тёмный не любит быстрой езды! Мчись, птица тачка через ночной город, неси владыку к новым приключениям. Хотя лучше не надо. Именно сейчас что-то не хочется. Мне бы гипс на ногу, нормальную постель, еды, желательно бабушкиной. Ну, может быть, еще Клеру увидеть для полного счастья. Владыка, скоро мост, предупредил меня колобок. Накройте девочку, чтобы лишних вопросов не было, и сами лицо спрячьте на всякий случай. Стражи у моста не было. Заходи кто хочешь, бери что хочешь. О чем светлые или кто там за ними стоит думают? Или не жалко Кимнара? Так ведь грабить будут уже не чужой город, а свой. Налоги с кого брать будете? Нет, не понимают. С другой стороны, мне же лучше, на одного глобального конкурента меньше. Возле перил сидел нищий, закутанный по самые глаза в рваньё, он повернул вслед за нами голову и буравил спину Торквина взглядом. Оглушительный вой раздался над мостом. Я обернулся. Нищий вскочил и теперь оглушительно дул в изогнутую трубу. Хватайте! Он указал рукой на нашу компанию. Быстрее! Это фальшивые прокаженные! У них следы не светятся. Хватайте, лазутчики! Из-под моста появилось несколько эльфов и стражников. Ну дают! Уже вместе работают. Зомбическая сила. Про следы то я и забыл. Надо было хоть краской подошвы намазать. Торквин резко развернул тачку и, впрягшись в нее, как конь в телегу, стартанул с места. Эльфы и стража рванули следом за нами. Мост кончился. Теперь мы неслись по ночной дороге между кустами, деревьями и прочими радостями сельской местности. Бежал колобок на удивление быстро, только короткие ноги мелькали. При этом он успевал выкрикивать что-то про эльфов в старейшем город и, кажется, про неосторожных владык. Мол, за всех нас он теперь расплачивается. А сам добрый, незлобивый и душка. И бегать он не любит, а его заставляют. Я мог ему только посочувствовать и стараться не шипеть сквозь зубы. От тряски ногу будто иголками колола. Догоняют. Дитя проснулась и с интересом смотрела на преследователей. Поймают, будут бить. Быстрее, громко выкрикнул Торкви, ускоряясь. «Еще быстрее бежим. Прости, но бежать можешь только ты. Хлестните меня. Что? Хлестните как сорона. Зачем? Для мотивации. Я поискал под руками хоть что-то, но кроме одежды ничего не было. Вот, проснувшееся дитя встряпинулось и показало мне вилку. Не спрашивая разрешения, она потянулась и слегка потыкала торквина. А-а! Наша коняшка заорала и ощутимо прибавила скорости. На лице у девочки появилось мечтательное выражение, будто ей подарили вагон мороженого. А! -а, -а, -а, -а дитя, хватит. Так он сам попросил. Но эффект получился. Мы чуть-чуть оторвались от погони, стража отстала совсем, но эльфы продолжали гнаться. Хорошо бегут заразы, легко так, будто на прогулке. Торквин на мгновение обернулся. Владыка, заклинание! Ударьте их чем-нибудь или пугните. Хорошее предложение. Только чем? Инитиум, импорт библиотека Игнис, креар парва шаера Игнис, импетускопом финис. С указательного пальца вылетела шаровая молния. Ага, как же. Эльфы просто разбежались в стороны, пропуская огненный шар. У, -у, -у собаки сутулые. Не этим Сам вижу. что у меня еще подходящее было? На мой взгляд, вокруг слишком светло. Две луны хорошо освещают дорогу и нас. А ну-ка, и нитюм люкс библиотека импорт. Partum Fontelucus, color nigrum, vita una hora, accentund in calium seditur auctor. Finis. последний момент тачку тряхнуло, и я отправил заклинание не к светлым, а наложил на дорогу практически у нас за спиной. И в полной темноте оказались вовсе не эльфы, а мы сами. Слушайте, а уютненько здесь внутри великой тьмы. Тихо, не видно вообще ничего, даже ветра нет. Только хихикает кто-то прямо над духом. Я понял, что не ощущаю рядом детё. На тачке её точно не было. Сюда В темноте прозвучал голос: "Двигайся вправо, шпион". Торквин не стал перечить и свернул. Меня по голове хлестнули в ветки, похоже, мы заехали в какие-то кусты. "Стойте здесь, вас не заметят", усмехнулся голос. "Ты кто?" Ответа не последовало, а в следующий момент непроглядная тьма превратилась обратно в обычную ночь. Дитя снова обнаружилось рядом со мной, довольно улыбающееся. "Ты где была?" Она приложила палец к губам и шепнула: "Эльфы рядом". Торквин присел, чтобы не светиться. Было слышно, как он тяжело дышит. Замаялся, бедняга. "Где все они?" Голоса эльфов приближались. "Здесь, не могли далеко уйти". Но соваться в кусты эльфы не рискнули. Так, потыкали мечами в гущу веток, не сходя с дороги. Дитя заворочилось у меня под боком. "Ваня!" Очень тихим шепотом девочка спросила: "Можно я их тихонько?" "Что? У меня ножик есть." Она показала свой тесак, похожий на мачете. "Я их не слышно по одному. Буду заманивать жалобным голосом ичик." "Нет!" Я сделал страшные глаза. "Партизаны, не сдавайся!" Принялись орать эльфы. В пеньу хорошо кормят. Не верим, Ваня! Возмутилось дитя. «Врут! баланду дают без хлеба, а компот и булочки сами едят. Да ещё дразница. «Партизанин!» — надрывались светлые. Бить не будем, казнить не будем, сдавайся. Только фопросы сатафать будем. С трудом мне удалось успокоить дитя. Возмущённая неприкрытой наглостью эльфов, она рвалась показать им свой тесак. Пришлось отобрать холодное оружие и шепотом пообещать, что мы отыграемся на светлых в другой раз, когда нас много будет. Ого, со скелетами и орками. И с синей обязательно. Дитя расслабилось и улеглась в тачке рядом со мной. Самих в плен возьмем», — мечтательно протянула она. Посадим в подвал и будем пытать. Можно вилкой. Хотя нет, уже было. Можно по стеклу царапать чем-нибудь острым. Они этого терпеть не могут. Эльфы поорали, но в конце концов утомились и потопали обратно в город. Поехали! Снова взялся за ручки Торквин. Чем быстрее я вас довезу, тем быстрее выйду в отставку. Тю, а как же дух приключений? Обойдусь! — Колобок угрюмо покосился на меня. За эти дни накушался этим духом на всю оставшуюся жизнь. Через месяц скучно же станет. Может быть, Но у меня есть сила воли. И я буду мужественно скучать в тишине и спокойствии. Поиски моих развалин затянулись. Время близилось к рассвету, а мы все еще катались между заброшенными дачами. Торквин привозил нас то к одной старой вилле, то к другой, но каждый раз это было не то. Вы же говорили, что помните. Говорил, смешно огрызнулся Колобок. И снова повторю: я все помню, кроме того, что забыл. Вот он. Это никаких сомнений. На месте старой постройки лежала проплешино пожара, пепелище, где больше не было никакого дома. В свете двух заходящих лун черная сажа блестела искорками. Остатки стен торчали как обломки выбитых зубов. Вон туда. Торквин, не говоря ни слова, послушно толкнул тележку. Поднимая облачка пепла, мы пересекли участок и остановились перед огрызком стены. Но маленькая, но чёрная, но ведь моя! Казна! Я не стал кричать, а просто назвал по имени, как зовут старого друга. Владыка! Дверь распахнулась так стремительно, что могла убить кого-нибудь неосторожного. Владыка, я так рада, так рада! Простите, что не могу стать больше, тут места нет. Да уж, она и правда была маловата. размером не больше калитки для гномов. Неважно, дитя, Вперед!» Подождав, пока девочка зайдет в дверь, я перевалился через бортик тачки, бодро прополз три шага и нырнул в спасительную казну. Выкусите эльфы, я дома.